Воспоминания 12 Когда-то Ар-Алани внушили, что официальное приглашение чизскому офицеру от чужого правительства посетить их родную планету было наивысшей почестью. А то, что шеф службы безопасности Франджелик заострил внимание на планируемом присутствии властителей своего народа, добавляло мероприятию еще большей важности. И вот они с Трауном вышли из челнока и направились к группе ожидающих горвианцев. Ар-Алани изо всех сил старалась не поддаться назойливому воздействию сотен странных запахов, расползавшихся вокруг, словно утренний туман. Запахи были настолько насыщенными и удушливыми, что она чуть не повернула обратно, к спасительной стерильной атмосфере Дистрамы. Впрочем, к тому моменту, как закончились официальные приветственные речи и их с Трауном усадили в машину, ее носы легкие, на удивление, перестали бунтовать. По мере продвижения через город к штабу Планетарной службы безопасности запахи почти рассеялись, а когда гости наконец добрались до места и Франджелик предложил выйти на улицу, ароматы стали совсем нейтральными и даже в некоторой степени приятными. Возможно, смесь запахов просто менялась в разных точках маршрута. В раскинувшемся перед ними круговом сквере, который полнился пешеходами, тут и там вился дымок от жаровин, на которых готовилась еда, а такие ароматы ей всегда нравились. «Это же не штаб службы безопасности», — заметила Ар-Алани, обращаясь к Франжелику, который запирал машину. «Штаб там!» Горвианец указал на здание из белого камня на противоположной стороне сквера. «Но вы сами видите, что на выходных через ярмарку Созидателей не проехать». «А нельзя было полететь?» — спросил Траун. «Можно», — признал Франжелик. «Но эта ярмарка — один из самых наглядных срезов горвианской культуры, и я хотел, чтобы вы тоже приобщились». Траун взглянул на Ар-Алани. «Коммодор?» Она пожала плечами и чихнула, поскольку поменявшийся ветер принес дымок с новым привкусом. В подростковом возрасте пикники на свежем воздухе были для нее одним из излюбленных семейных развлечений. «Почему бы и нет? Показываете дорогу, шеф?» «Благодарю! Прошу за мной!» Франджелик направился к скверу. Как Ар-Алане успела заметить, там было не протолкнуться. Но те, кто был ближе к выходу, быстро обратили внимание на лица чужой расы и начали расступаться. При приближении их группы некоторые кланялись Франжелику, и поначалу она приняла это за или даже страх перед его мундиром. Но офицер неизменно кланялся в ответ, и по прошествии некоторого времени Ар-Алани пришла к выводу, что это обычная вежливость равноправных граждан. «Как вы видите, лотки расположены концентрическими кругами», сказал Горвянец, когда они подошли к первому ряду. «Те, которые ближе к краю, предназначены для крупногабаритного товара и оборудования, а по мере приближения к центру и лотки меньше, и товар миниатюрней». «Вы упомянули созидателей», — вставил Траун. «Что они созидают?» «Все, что угодно», — ответил офицер. Есть один умелец, который делает уникальную кухонную утварь для заядлых кулинаров. Другая дама шьет исторические костюмы для фестивалей воспоминаний, а запахи, которые до нас доносятся, исходят от еды, которая готовится на уличных жаровнях особым способом или с добавлением особых приправ и соусов. «С экономической точки зрения это не очень-то рационально», заметила Ар-Алани. «О!» «Для повседневных нужд у нас есть точно такие же массовые производства, как и на других планетах», — заверил ее Франжелик. «Ярмарка предлагает свои товары тем, кто хочет что-то необычное и единственное в своем роде. Если вы сможете описать то, что вам нужно, кто-нибудь из местных умельцев смастерит это для вас либо здесь, либо на выбор на тысячи других таких же ярмарок по всему содружеству». Вы сказали фестиваль воспоминаний снова встрял траун. Что это? А протянул офицер, сворачивая в другую сторону. как мне кажется, это культурное явление, которое выделяет содружество на фоне других цивилизаций. Участники фестиваля наряжаются в изысканные костюмы, которые сочетают в себе детали моды разных времен горвианской истории. Эти детали вплетаются в образ наиболее причудливым и неочевидным способом. Каждый стремится создать самый красивый и замысловатый наряд и в то же время понять композицию чужого и разгадать ее значение. «Пойдемте, я вам покажу!» Он провел их к длинному прилавку, за которым горвианская женщина работала на старинной швейной машинке. По обе стороны от нее были аккуратно разложены ткани, нитки и швейные принадлежности, а на полках за ее спиной лежали десятки отрезов полотна, кожи, шелка и каких-то еще незнакомых материалов. «Это дама Мимот, одна из наших лучших мастериц», — представил женщину Франжелик, кивнув ей в знак приветствия. «Дама Мимот, расскажите гостям о своей работе». Она смерила чистся взглядом, исполненным наихудших подозрений. «А вы, случайно, не собираетесь на фестиваль в Кимплам, назначенный на середину весны?» «Ну что вы, мимот!» — с легкой ноткой укора сказал Франджелик. «Вы же не намекаете, что наши уважаемые гости будут жульничать?» Секунду женщина молча смотрела на него, а потом расплылась в улыбке. «Ваши уважаемые гости уж точно не будут, чего нельзя сказать о вас лично». Склонив на бок голову, она прикоснулась кончиками пальцев к щеке. «Уверяю вас, если меня ненароком пригласят в Ким Плам, я вежливо откажусь». Он указал двумя пальцами на ткань, с которой она работала. «Не могли бы вы объяснить свою задумку?» С удовольствием Мимот расправила материю. Ткань, конечно же, современная, но способ изготовления и плотность соответствуют 12 эпохи. Стиль стежков из 14 эпохи оттенок красителя был впервые использован в 17 а способ обработки краев из 18 -й. она прикоснулась к швейной машине, а это отреставрированный антиквариат из 15 эпохи. И все это ради одного единственного наряда? спросила Ар. Алани. Ради подкладки к одному-единственному наряду, с улыбкой поправила ее женщина, планируется еще два верхних слоя плюс шаль, перчатки и шляпа. «И наденут его всего один раз», — добавил Франджелик. «Хотя тот наряд, который больше всего озадачит участников фестиваля, выставит на восторженное обозрение всего города. Если наряд ладно продуман и скроен, в дальнейшем его легко можно превратить «В официальный костюм», — заметила мимот, «а иногда и в повседневную одежду. Что вам еще рассказать?» «Этого достаточно», — сообщила Ар-Алани. «Спасибо, что показали свою работу. Очень познавательно. Я весьма польщена. Да будет ваш день согрет лучами солнца». По жесту Франжелика они двинулись дальше. «Что скажете?» — поинтересовался Горвянец. «Очень красиво». — проговорила Ар-Алани. Когда я была маленькой, моя тетушка увлекалась шитьем, но у нее никогда не было столь грандиозных проектов. «Мы и сами гордимся своими ремеслами», — признал Франжелик. «Однако я вижу, что время не терпит. Может, позднее я познакомлю вас и с другими мастерами». Он прибавил шагу, и толпа снова его пропустила. Траун придвинулся ближе к Ар-Алани. «Вас что-то смущает?» Тихо спросил он. «Смущает?» Она покачала головой. «Нет. Просто я никогда не считала инородцев за ровню, за личностей, как чистцев. Всегда думала, что они на ступень ниже, вроде животных с развитым интеллектом. Некоторые дружелюбные, другие безобидные, третьи опасные». Она покосилась на своего спутника. «А вы, наверное, всегда видели в них именно это?» Что они нам ровня? — Траун покачал головой. — Не совсем. Само собой, я считаю эти расы разумными, но как личности и народцы редко занимают мои мысли. И кто же они в вашем понимании? — он окинул взглядом толпу, и Ар-Алани показалось, что на его лице промелькнула тень печальных раздумий. Потенциальные союзники, в равной степени потенциальные враги, Инструменты для достижения целей. Они уже подходили к штабу Планетарной службы безопасности Солитера, когда воздух над ярмаркой Созидателей прорезал вой сирен. «Что это?» — прокричала Ар-Алани, перекрывая шум. «Нападение на Солитер!» — рявкнул Франжелик, переходя на стремительный бег. «Скорее!» К тому моменту, как их троица ворвалась в ситуационный центр в подвале здания, сирены уже умолкли. «Я шеф службы безопасности Франжелик! Жду ваших указаний!» выкрикнул он, когда они приблизились к группе горвианцев, сгрудившихся возле увешанной экранами стены. Ар-Алани заметила, что тут же присутствовали трое властителей, но они о чем-то разговаривали возле другого скопления экранов, поменьше. Естественно, все надписи были на горвианском языке, и потому понять смысл было невозможно. Но в причинах тревоги сомневаться не приходилось. На главном экране красовались два леоаойских корабля, летящих к планете. Прямо на их глазах чужаки приблизились на расстояние выстрела, и орбитальная оборонительная платформа на их пути, ощетинившаяся лазерами и ракетами, открыла огонь. Шеф? Напряженно поприветствовал Франжелика, один из горвианцев, когда все трое подошли к офицерам. Вблизи Ар-Алани узнала в нем генерала, которого раньше видела на совещаниях, но имени вспомнить не смогла. «Коммодор Ар-Алани, старший командор Траун», — он указал на экраны. «Как видите, негласные переговоры между нашими народами, которые мы запланировали, вероломно сорваны». «Вот уж точно!» мрачно выдал Франжелик. «Мы опасались такого поворота событий», продолжил генерал. «Поскольку наши основные силы сейчас охраняют пять внешних планет, Леоаои решили неожиданно ударить по столице. Коммодор Ар-Алани, вы уже помогли нам однажды. Не поможете отразить и этот акт агрессии?» Она тряхнула головой, ощущая свою беспомощность. Наверху, на ярмарке Созидателей, Женщина, не покладая рук, шила наряды к фестивалю. «Прошу нас извинить, генерал, но это невозможно», — сказала Ар-Алани. «Исходя из всех стандартных предписаний, мы даже не можем находиться в вашем ситуационном центре». «Вы гости, поэтому вас обязательно нужно защитить», — возразил генерал. «Если враги прорвут оборону...» Вы окажетесь точно в такой же опасности, как и наши бедные соотечественники. Это маловероятно, заверил его Траун. Ваших оборонных платформ хватит с лихвой, чтобы отбить атаку двух кораблей. А если у них на готове еще корабли, предположил Франджелик. Любая информация о враге, которую вы можете нам поведать, может склонить чашу весов от тотального уничтожения к выживанию. Прошу вас. Секунду Траун молча изучал экраны, подмечая, оценивая и подсчитывая. Было видно, как его взгляд перебегает от одного изображения к другому. Если у Леоаоев была какая-то слабость, которой могут воспользоваться горвианцы, он ее найдет. — Итак, — потерял терпение генерал, — я вижу две новые уязвимости, — сообщил Траун. Однако соглашусь с комадором Ар-Алани. Доминация не должна вмешиваться. «Однажды вы уже помогли нам», — напомнил Франджелик. «Разве сейчас ситуация не заслуживает еще более отчаянных мер?» Траун посмотрел на Ар-Алани и снова перевел взгляд на генерала. В тактике Леоаоев наблюдаются два пробела. «Первый, минуту», — перебила его Ар-Алани, Гарвианские офицеры все до единого уставились на трауна. Ни один не смотрел на экраны и не отдавал приказа обороняющимся. Да и зачем? леоаойские корабли держались подальше от оборонительной платформы, не делая попыток пробиться мимо нее. Они, очевидно, приготовились сами обороняться от обстрела горвианцев. Прошу вас! Франжелик переключился на нее. Пожалуйста. Не откажите горвианскому народу в шансе на выживание. «По-вашему, я пытаюсь помешать вам выжить?» – парировала Ар-Алани. Вытащив коммуникатор, она вызвала Дистраму. Тишина. Не просто отсутствие ответа. Мертвый эфир. И все горвианские офицеры теперь уставились на нее. «Командер Траун, свяжитесь, пожалуйста, с Дистрамой», – попросила она. «Кажется, с моим коммуникатором какие-то неполадки». «Вот как!» Его мимика и голос внезапно стали жестче. Он тоже понял, что значит мертвая тишина в ее коммуникаторе. «Генерал, любезно прошу отключить помехи». «Это не помехи!» — торопливо встрял Франжелик. «На такой глубине любезно!» «Прошу отключить помехи!» — повторил Траун. Все это, не меняя выражения лица и голоса. У Ар-Алани по спине пробежал холодок. Молча обернувшись, генерал подал знак офицеру за одним из пультов. Тот передвинул пару выключателей. «Спрашивают, на каких условиях примут капитуляцию державы Леоаоев», послышался встревоженный голос. им не отвечают. Комодор, вы меня слышите?» «Да, командир, подтвердила она. по крайней мере сейчас ждите дальнейших приказов ар алани отключила коммуникатор очаровательно начала она вложив в это слово все свое леденящее недовольство вы заявляете что на вас напали пираты и подстрекаете нас к нарушению правил чтобы мы вам помогли а затем когда флот леоаоев будет обескровлен вы сами нападете на Кого? Старых недругов? Вновь приобретенных конкурентов на контракты по производству и сбыту товаров? Вас послушать так лео-ао и сама невинность? Надменно произнес генерал. Ничего подобного. Помните, я говорил о пяти внешних планетах. Когда-то их было шесть. Он растянул губы в ухмылке. И теперь их снова будет шесть. А там глядишь и семь. подсказала Ар-Алани. «Возможно, — согласился он, — есть у них одна подходящая планетка». Генерал посмотрел на Трауна. «Нам бы пригодились и другие наводки на слабости нашего врага. Но ничего страшного, вы уже оказали нам эффективную и весьма уместную помощь в прошлый раз». С секунду Траун смотрел ему в глаза, а затем демонстративно повернулся к Ар-Алани. «Коммодор, позвольте передать на Дистраму приказ уничтожить горвианские оборонительные платформы». И народцы заметно заволновались. «Предложение заманчивое, командор», — ответила она. «Но, боюсь, нам это не положено по инструкции, несмотря на то, что у нас есть веское оправдание». «Генерал!» «Лиуауи уходят!» — выкрикнул кто-то. «Оно и понятно. Их вызвали домой, отбиваться. Гиблое дело. Но теперь вообще не будет сомнений, кто из нас победил». Склонив голову на бок, генерал обратился к Ар-Алани. «Полагаю, вам не терпится скорее покинуть нас?» «Так и быть, покинем. А вам советую изо всех сил молиться, чтобы мы больше не возвращались». «Иначе, скажем так, старший командор Траун подметил слабые места не только у Леоаоев». Шагнув вперед, она с вялым и бессмысленным удовлетворением отметила про себя, что Горвианец попятился. «Запомните мои слова. Все вы».